Глава 4.3. Начался второй этап операции по нейтрализации защитников старых обычаев. Иоазея сильно нервничал, поскольку первый прошёл далеко не так удачно, как хотелось. Да были изъяты только наиболее одиночные личности из непокорённых, и среди фанатиков ненадолго царилась растерянность. Но после этого, к глубочайшему сожалению следователя комитета безопасности Веры изначально начавшейся так не во время войны с Йуо и Жерк, орден отозвал свои силы из острова Инарак, не завершив операцию. Прите основная её проработка лежала на оперативных статистиках Перлоко Сехера, а они не могли разорваться на несколько частей. К счастью, недавно Растон вернулся, привезя группу молодых социоматиков, специализирующихся на оперативной статистике, и снова начал действовать. Азакия, конечно, понимал, что святая иерархия отнюдь не является для ордена основным приоритетом. Но ему было несколько обидно, к счастью, устранение основных функционеров непокорённых заставило оставшихся на свободе частично затаиться и снизить накал терроризма. Однако новые пассионарии из их числа уже проявили себя и начали гадить недавно по планетам Астро и Нарак. прокатилась волна похищений учителей с показом их страшной казни по инфосети спасти удалось не больше четверти похищенных слишком уж всё было профессионально организовано координация всего проекта осталась в руках Азаки он готовился к началу нового его этапа предвкушая изумление фанатиков которые внезапно окажутся в трюме какого-нибудь двархкрейсера может туда совыяснить кто их координирует извне а кто-то однозначно координирует. Это удалось установить точно. Вот только все нити, тянущиеся за пределы Асту и Ирак, немедленно обрывались, стоило за них потянуть. Люди безжалостно зачищались, организации уничтожались, причём полностью вместе с сотрудниками. Против Арны КВБ действовал умный и опытный враг, явно понимающий, что именно и зачем он делает. Его не смог вычислить даже Дарв и Торман. А это уже было показателем, дающим понять уровень противника. Когда Азаки узнал о сверху, кто поначалу подумал, что виноваты они, но Раса отрицательно покачал головой, услышав его предположение. Сверхи вели себя совершенно иначе, но неизвестный враг явно либо координировал с ними свои действия, либо просто учитывал их. Но как он мог учитывать? Выходит, он знал, что планируют последователи всеобщего блага. А это уже очень нехорошо попахивало, так что неизвестного врага следовало обязательно изловить для полноценной щитки памяти. Некоторое время, поразмыслив над вопросом отслеживания новых структур фанатиков и изъятия из них возможных лидеров, Азакия хлопнул себя по лбу ладонью. «Два архии! Они же занимаются этим с кораблей Ордена!» Но зачем держать возле каждой планеты корабль, если достаточно поставить в защищенном бункере большой биокомп и заселить в него Дварха? Тогда бестелес не сможет держать планету под контролем постоянно. Он поспешил вызвать расу Тонга через вживленный биокомп, оказавшийся на удивление удобным инструментом. Тот ответил не сразу. Видно, был чем-то занят, но все же ответил. выслушав идею Азаки, простейшую между прочим идею, тихо выругался, посетов на свои замылившиеся глаза, ведь действительно, можно было не останавливать операцию на время войны с Японией с верхами, тогда бы у фанатиков не получилось выкристаллизовать новые управляющие структуры. Ладно, сделаем, произнёс он раз после довольно долгого размышления. Но это далеко не всё. Внешние регионы Азаке искривился. Да, внешние регионы Святой Иерархии та ещё головная боль. Больше 30 планет всё ещё оставались под властью непокорённых. Там точечное изъятие лидеров не сработало. Слишком много было фанатиков. Вместо исчезнувшего вождя или вождишки тут же занимал кто-то другой. После каждого рейда флотов Ордена или княжества фанатики ненадолго притихали, Но стоит тем уйти, как снова тысячи мелких рейдеров выходят на охоту за рабами. — Не знаю, что с ними делать, — вздохнул священник. — У нас просто не хватает сил, чтобы с ними справиться. — Я, кажется, знаю, — кивнула Арн. — Пришло время с ними покончить, пусть даже новой атакой. Дело в том, что нам из сфер творения поручено погасить все близлежащие источники Инферна, а в Аства и Инрак их более сорока. Поэтому придётся вернуться к старому плану удаления самых огалтелых фанатиков на безлюдные планеты, причём без женщин, чтобы не размножались. Они и друг другу отполня успешно создадут без женщин мирных охотников-азати. Чудное издевательство им придётся заниматься запретным по их заповедям делом или держать аскезу. Вряд ли удержат. Святые учителя никогда вскетами не были, слишком любили роскоши и удовольствия. О, на планетах куда их поместят, им придётся тяжело трудиться, чтобы выжить, заверил Расный, приятно улыбаясь. Но и занимать придётся всё же по минимуму, чтобы не найти слишком большую рану и агреверу, а потом уже точечно убирать новых лидеров. Охот за рабами больше быть не должно, никаких и никогда. Как бы вы ни старались, но пока равсто кому-то выгодно, эти охоты будут, грустно улыбнулся священник. «Вы выяснили, кто стоит за охотниками?» «К сожалению, нет», — скривился Аарн. «Слишком хорошо прячется, сволочь. Даже граф не может его вычислить». Сейчас Дарф попросил заняться этим своего бывшего секретаря. «Тот, говорят, крайне умен и изворотлив, да и опыт имеет огромный». «Вы, господина Кранера, имеете в виду его самого?» «Тогда, может, и найдете», — кивнула Заке. «Он действительно один из самых изворотливых людей галактики». Когда начинаем, это вам решать, усмехнулся раз. Забыли, что альфа-координатором этого дела по просьбе из сферы являетесь вы? Если честно, забыл, поёжился священник. Тогда предлагаю с декаду по временить и тщательно просканировать все внешние планеты и иерархии. Я более чем уверен, что на пограничных с ними основных мирах тоже хватает фанатиков и их структур. Основные тоже желательно ликвидировать, но верхнее звено. А что делать с рабами на их планетах, поинтересовался Арн? Изъять всех до одного. Причём изъятие рабов должно случиться перед основной операцией. Оно должно быть тайным. То есть нужно, чтобы рабы просто исчезли и никто не понял куда и как. Не надо никуда вламываться и наводить порядок силой, как вы любите. Наоборот, всё должно быть тихо и незаметно. это сигнал ударит по фанатикам, они попросту растеряются. Когда человеку всё ясно, он сразу начинает действовать, а вот когда произошло что-то, чего он не понимает, то он теряется и не способен адекватно реагировать на угрозы. Пожалуй, вы правы. Два человека посмотрели друг другу в глаза и совершенно одинаково хищно усмехнулись. Их объединяло большое дело, которое сделать за них было никому, и они его сделали. тем или иным образом.